2. Что такое старение? Что такое старение и наука, которая его изучает? Сегодня тема борьбы со старением напоминает мощный информационный шторм. Мир стареет, и мы вместе с ним, причем осознаем это, но чаще не хотим принимать. Поэтому, неожиданно сталкиваясь с уже явными признаками старости, мы растеряны и не знаем, что делать. Или все-таки ничего не делать? Растерянность не мой путь. Я люблю четкие конструкции мысли, но прежде чем начать обсуждать тему старения, важно дать этому термину определение. Во всяком случае, множество споров можно унять уже на этой стадии. Но начнем мы не со старения, а с того, что такое наука о старении. Так будет удобнее. Старением во всем его многообразии занимается геронтология. Термин так дословно и переводится – «наука о старении». Он предложен Мечниковым в далеком 1903 году в книге «Этюды о природе человека». Термин очень хорошо прижился и не вызывает вопросов. Прошло немногим более ста лет с момента его создания, и сегодня фактически большинство научных учреждений и лабораторий мира, связанных с биологией, в той или иной мере участвуют в изучении старения или смежных тем, И каждая СМИ обязательно пишет об этом, а программы на ТВ так и пестрят громкими названиями. Итак, если с термином «наука о старении» все более или менее понятно, то что такое само явление, которое она изучает? А вот тут-то у нас возникает очень и очень серьезная проблема. Вернее, большой клубок проблем. Я часто называю это явление «его величество старением». Мне знаком огромный список определений этого термина, и только их перечисление займет много времени. Уже в момент формирования определения появляются очень интересные моменты, и обсуждение только этих полутонов и нюансов может занять несколько часов. Например, старение – это процесс и следствие процесса неуклонно нарастающего ограничения способности к самообновлению и полноценному восстановлению утрачиваемых структур и функций, ограничивающей продолжительность жизни и ведущий к росту риска смерти и неизбежной гибели из-за угасания функций, отказа регуляторных механизмов, возникновения эндогенных внутренних нарушений, И повышение восприимчивости к экзогенным, внешним факторам. Или Старение – это генетически обусловленный процесс деградации структуры и функций организма, приводящий его к смерти даже в оптимальной среде обитания. Вот следующее. Старение – эволюционная необходимость стабильного поддержания жизнеспособности популяции. Или Старение – совокупность всех изменений в онтогенезе, приводящих к его завершению. Вот еще одно. Старение – это способ существования зрелой в своей категории материи с последующей утратой взаимосвязи и способности выполнять функции вплоть до полного их угасания. Или. Старение – это процесс медленного угасания физиологических функций организма, связанный с большим количеством факторов – влияющих на него, что приводит к снижению адаптационных возможностей организма изменениям в генетической программе, контролирующей основные системы жизнеобеспечения. Или определение профессора Мушкамбарова. Старение – процесс появления и последующего нарастания в организме возрастных изменений, отклонений параметров от их значения в период максимальной жизнеспособности. Мнение на 2020 год и определение Всемирной организации здравоохранения. Доклад старения и здоровье-2016». Происходящие в организме изменения, которые являются компонентами процесса старения и влияют на него, носят комплексный характер. На биологическом уровне старение связано с постепенным аккумулированием самых разнообразных повреждений на молекулярном и клеточном уровнях. Со временем эти повреждения приводят к постепенному уменьшению физиологических резервов и к повышенному риску многочисленных болезней, а также к общему спаду индивидуальной жизнеспособности. В конечном счете это приводит к смерти. Пожалуй, этого достаточно. И вот еще одна проблема с определением. Все эти трактовки термина «старение» правильны. Причина того, что все они верны, состоит в том, что мы фактически описываем жизнь, где всегда можно найти связь чего-либо с чем-то другим, поэтому каждый берет те признаки, которые ему нравятся. Следующая проблема с термином «старение» эпистемологическая. Правильно ли вносить сущность в определение, если мы не знаем сути механизмов старения, и многое в этом вопросе определяется лишь нашим рациональным мышлением или нашим образованием. У физика определение старения будет одно, у математика другое, а у врача третье. С одной стороны, если мы говорим о старении, то в его основе лежат именно механизмы, поэтому вроде бы они должны быть озвучены в определении. С другой стороны, они нам неизвестны, и их включение приводит к странному результату. В определение вводится то, о чем у нас нет достоверных данных. Кроме того, мы сами, указывая существенные признаки неизвестных нам до конца процессов, заводим себя в заблуждение и логический тупик. И это еще одна трудность. И мы волей-неволей переходим к следующим проблемам. Что такое механизмы, и какова суть старения, и почему это не одно и то же? Даже подсчитать все гипотезы старения вряд ли удастся. Можно только предположить, что их более двух сотен, а может и трех. Да кто их считал? Ведь они отличаются только полутонами и незначительными нюансами, и сам процесс их умножения бесконечен. По сути, они делятся на программные и стохастические, но эта классификация тоже очень условна, а границы между подходами размыты. Например, увеличение количества стохастических, но обязательно возникающих повреждений ДНК супрахиазматических ядра гипоталамуса с возрастом ничуть не отличается от программы. Тем более эти ядра некий пейсмейкер онтогенеза. Примечание: Спейсмейкер, бегун, лидирующий и задающий темп на средних и длинных беговых дистанциях в течение определенного отрезка дистанции. Конец примечания. А сама программа развития может приводить к росту недорепарации ДНК в клетках вследствие роста оксидативного стресса и бомбардировки свободными радикалами, что ничуть не лучше стохастических повреждений. И разделения здесь нет. С другой стороны, если хорошенько всмотреться в эти дебри, то вырисовываются очертания только двух гипотез старения – программы и стахастики. Это же можно признать методологической основой разделения самих геронтологов на два лагеря. Сами же специалисты этой сферы выстраивают сложные гипотезы, используют разные, часто очень необычные модели, рисуют красивые схемы, а люди все равно почему-то долго не живут. А, возможно, и сама Пассионарность, которую взваливают на себя геронтологи, просто закрывает им глаза на прагматическую составляющую данной науки. На мой взгляд, основой современной геронтологии должен стать именно прагматизм. Для начала необходимо понять основную проблему этой науки на современном этапе ее развития. Ведь сегодня различные рекомендации от биогеронтологов и их сторонников, как жить дольше, почти сплошь построены лишь на косвенных доказательствах и их личных представлениях. Сейчас, на мой взгляд, правильным является подход, когда в определении есть попытка оцифровать старение, а то, что оно представляет собой временной процесс, думаю, ни у кого не вызывает даже сомнений. Итак, старение – это повышение риска гибели организма с увеличением его возраста. Или же старение – снижение жизнеспособности организма с возрастом. Вероятно, что определение термина, который устроит всех, вернее, под которым поставят подписи все геронтологи, так никогда и не появится. И следует обратить внимание, что, возможно, поиск единой терминологии не нужен. Это редкое исключение, но только в том случае, если эта позиция основана на знании. Сегодня молодой человек, который заинтересовался старением, часто сразу изучает научные статьи, но наука о старении — это не объединение фрагментов из чужих текстов из базы PubMed по своему желанию. Это не чтение даже самых лучших статей в Nature и Lancet, Геронтология – это получение достойного базового образования по медицинской, медико-биологической или биологической специальности, на которой наложены знания биологии старения и клинической геронтологии, а только потом чтение любых статей. Вне зависимости от того, что такое старение и его механизмов, наука об этом явлении – это структурированное знание, нацеленное на решение конкретной практической задачи. Сделать так, чтобы человек жил дольше, причем именно в состоянии здоровья. Есть ли не стареющие животные? Если вы не отличите 20-летнего крокодила от 30-летнего, это не значит, что они одинаковые. Это лишь означает, что вы не видите разницы. Интересный факт. Когда я готовил эту самую главу, то выложил ее проект на свою страницу в социальную сеть. И буквально за сутки под ней было около 300 комментариев, что показывает, что тема не просто интересная, а очень и очень занимательная. Человек любит простые ответы на самые сложные вопросы. Даже временное оформление своей жизни в части механизмов он пытается найти у других видов. Совсем у иных думая, что так можно решить эту проблему. Просто и со вкусом. А факт, что многократные различия в продолжительности жизни во всем животном мире видны даже невооруженным глазом у самых близких видов, как бы всем очевиден. И основанием для такого подхода является наше рациональное мышление. И оно неплохое и нехорошее, оно просто такое, какое есть, и с ним часто бывают проблемы при использовании профессионального подхода. Так есть наблюдения, когда совершенно разные виды, например, птицы и рыбы, в абсолютно различной среде живут одинаково долго. И что нам это дает? Часто при переносе данных с выбранных животных моделей на другой вид происходит множество искажений и нерациональных выводов. Затем печатаются статьи, получаются гранты. И снова берутся дрожжи, кольчатые черви, потом опять делаются выводы. При этом часто настолько видна подгонка фактов, что хочется спросить, а стоило ли вообще проводить эксперименты? Можно ведь было просто там сказать «Я думаю вот так-то». Не вызывает никаких сомнений, что наше время принадлежит уже не бумаге или телевидению, а именно интернету. И тут можно найти самое стихийное нагромождение фактов затем поверхностную их интерпретацию, которые уводят мысль даже образованного слушателя в лабиринты цитирования чужих статей, переведенных Google Translate. Да, сегодня доступность информации в сети создала уникальную ситуацию в знании о старении. Прочитав несколько статей, многие молодые люди получили формальный повод считать себя компетентными в такой сложной теме. Эта же крайне шаткая ступень воспринимается ими как люк броневика на площади революции, с которого они высказывают собственное мнение по самым сложным вопросам науки о старении. Часто для написания таких рассказов и сказок «Как жить дольше» используют подход, что на самом-то деле все очень просто. И вот тому газетный пример. Но живет на свете зверек. Это голый землекоп, физиологические особенности которого приводят в изумление геронтологов. Этот грызун отличается исключительно высокой для грызунов продолжительностью жизни. Эти зверьки к старости не бывают физически слабыми или малоподвижными. Они не увядают со временем. У голых землекопов никогда не возникает раковых заболеваний, инсультов, инфарктов, диабета и других болезней. А их организм совсем не увядает со временем. «И как вам такое?» «Странно, что такой зверь вообще умирает». «А может, и не умирает вовсе?» «И не хочется ли тут сразу все бросить и бежать изучать только этого дивного зверька?» «Фактически единственного?» Да. Для создания интереса к животному именно как модели для изучения старения подчеркивают удивительные свойства этого вида. Об этом тоже можно говорить долго, но только если не видеть, что природа создает и не такие удивительные конструкции. Теперь поговорим об уникальности долголетия этого животного. На основании чего же это заявляют? Вот. «Сообщаем о новом рекорде для самого долгоживущего в мире грызуна-самца» Голова землекопа, хетероцефалюс глабер. Когда его поймали в Кении в июле-августе 1974 года, ему был один год. Это животное умерло в апреле 2002 года, что свидетельствует о том, что оно прожило более 28 лет. Таким образом, продолжительность жизни этой особи превзошла предыдущий рекорд долголетия для грызунов, который принадлежал дикобразу. Хистрикс Бронхиура. 27 лет и 4 месяца. Итак, конкретного голова землекопа поймали, перенесли в искусственные условия и сказали. Вот продолжительность жизни этого вида. Но все не так, ведь это продолжительность жизни в искусственных условиях. Однако с этой зверушкой не все так просто, и тут хитрость в интригах, причем все они от исследователей, а не от грызуна. Во-первых, когда землекопа сравнивают с мышкой, которая живет лишь пару лет, тем самым подсказывают вашему мозгу уникальную и вызывающую удивление разницу. Нужно сказать, что в семействе грызунов есть множество видов с продолжительностью жизни 5, 10, 15 лет. Я даже слышал о канадском животном, которое живет 25 лет. Например, показано, что палестинская голая крыса – Именно так в переводе с английского звучит название этого животного, Спалакс Эхренберги, может прожить 20,2 года. Поэтому говорить об уникальности зигмаликопа могут только несведущие люди. Да, зверушка интересна многим, но уникальной продолжительностью жизни в естественных условиях она не обладает. Кроме того, как бы предполагается, что все представители вида «голый землекоп» уже прожили эти самые 30 лет хотя бы и в лаборатории. Но это только предельный показатель продолжительности жизни рекордсмена в искусственных условиях, а большинство животных в колониях ученых сегодня именно молодого возраста. В сравнении с человеком, эти животные, которым по 5-7 лет, вообще юные. Хотя, как я полагаю, ученые будут и далее подкидывать цифры в топку идеи, что землекоп — уникальное животное, и находить факты, что он живет 35, потом 40 лет. Но тут нет ничего необычного. Кроме того, важно понимать, что в природе не только землекопы, но и все другие животные погибают гораздо быстрее, чем в лабораторных условиях, причем в основном от внешних причин. И, скорее всего, эти млекопитающие, которые смогут прожить дольше в искусственной среде, в природе погибнут намного раньше от недостатка пищи, вирусных инфекций, драк или нападения хищников. Поэтому анализ этого вида в неестественных для него условиях жизни ничего нам не дает. Это как с нашим лабораторным двойником шимпанзе. Он явно в условиях зоопарка и лаборатории может прожить намного дольше, чем в природе. И разве это... Надежный вывод. Если мы берем животных, все равно кого, пусть и голого землекопа, затем помещаем в искусственные условия и говорим «Смотрите, они не стареют, мы просто убрали фактор давления среды». Кроме того, создается впечатление, что есть какие-то масштабные эксперименты с большими колониями голых землекопов, Но взяв одну из статей, вижу, что в испытания включены две размножающиеся самки 7 лет и 10 неразмножающихся самок и самцов того же возраста. Животных заразили вирусом герпеса, и все они погибли очень быстро. На момент написания книги в базе PubMed 857 ссылок по запросу heterocephalus glaber. И 2221 по Naked Mole Rat. По поисковому запросу долголетие голого землекопа 911 ссылок. В РИНЦ российский индекс научного цитирования. База данных научных работ российских ученых существует с 2005 года. Тоже 450 публикаций посвящены этому животному. Открываем одну из них, где сказано, что голые землекопы — Heterocephalus глабер, в отличие от других млекопитающих, не соответствуют закону Гомперца о возрастной смертности. У взрослых животных не наблюдается увеличение возрастной смертности. Смотрим материал. «Девять самцов голых землекопов в возрасте 2-5 лет». Название статьи «Окно в чрезвычайное долголетие» циркулирующий метаболический признак голого землекопа, млекопитающего с пренебрежимым старением. Следующий интересный аспект – смертность любых видов в природе. Если она не повышается с возрастом, то может быть как одинаково низкой, так и равномерно высокой. А длительность жизни может составлять целые столетия или пару дней. Но старение, отражение которого является рост вероятности смерти с возрастом, отсутствует. Также существуют виды с так называемым негативным старением. У них после достижения зрелости риск смерти с возрастом может даже снижаться. По признаку пренебрежимое старение в базе N-AGE указано 7 видов. Европейский протей 102 года. Американская болотная черепаха – 77 лет. Восточная коробчатая черепаха – 138 лет. Аляуцкий морской окунь – 205 лет. Красный морской еж – 200 лет. Океанический Венус – 507 лет. Сосна остистая межгорная – 5062 года. Однако это очень сомнительно, так как смерть от внешних причин ничуть не лучше старения. И что имеют в виду составители базы, когда указывают, что найдено семь нестареющих видов, непонятно. Можно еще долго обсуждать нестареющих животных и то, во что наш мозг превращает слово нестарение, причем в каждой отдельной голове слушателя, но тема книги четко противоположна. Она о долголетии совсем другого вида. Таким образом, нестареющие или пренебрежимо стареющие, Животные — это не более чем виды с определенной кривой смертности, когда этот показатель не зависит от возраста. При этом жизнь таких особей может быть не только очень продолжительной или длиннее, чем у других видов, но и короткой. А реально не стареющих животных нет. В природе просто все равно, как особи и их время жизни будут участвовать в эволюции. Она занята тем, что придумывает все новые и новые игры. «Пренебрежимое старение» — это же очень и очень приятный мне термин. С большим грузом положительных эмоций точно про меня. Вот такое письмо я получил от женщины, которая не хочет стареть. Да, но для врача-гериатра это звучит задорно и забавно, но не более. Людям нужны положительные эмоции. Ученые же хорошо это понимают и играют на этом. А по сути, если такому якобы нестареющему организму дать нагрузку, например, заставить бежать, посмотреть на время заживления раны, сроки выздоровления от инфекционных болезней, то всегда можно разделить животных на молодых и старых. Это отражает явную проблему. В самих исследованиях, на модельных, животных, когда в работу закладывается системная ошибка мышления самого человека, сформулированная на другом виде, с иной продолжительностью жизни, со сбитой эволюцией механизмов продолжительности жизни, а поэтому и другими механизмами старения. Стареют ли половые клетки? В науке о старении только часть знаний, остальное занимает вера. И тут важны именно их пропорции. Временами говорят, что несмотря на то, что человек стареет, у него есть зародышевая линия, которая не стареет и передается из поколения в поколение. Такое можно иногда услышать и от биологов, причем даже с очень узнаваемыми именами. Однако давайте разбираться, как в организме могут быть клетки, хоть и половые, которые не стареют. Немецкий эволюционист Август Вейсман создал теорию, согласно которой наследственные признаки сохраняются и передаются из поколения в поколение через нестареющую зародышевую плазму. Он говорил, что у многоклеточных организмов полный объем зародышевой плазмы получают только половые клетки. Согласно взглядам ученого, она находится в хроматине ядра клетки. А роль самих организмов состоит лишь в том, чтобы обеспечить ее передачу потомкам, Вроде бы все четко и понятно. Итак, половые клетки человека называются ооцитами и сперматозоидами. И тут нужно сказать, что в мужском и женском организме в этом отношении все происходит по-разному. После рождения девочки ооциты не образуются. Их популяция достигает количественного пика к пятимесячному возрасту эмбриона. Затем начинается систематическое падение их численности, и к рождению остается только около 1 миллиона клеток. Но процесс потери аоцитов не останавливается, он продолжается, и к половой зрелости девушка подойдет с 400 тысячами аоцитов, а к завершению репродуктивного периода их останется в организме лишь около тысячи. Фактически это ноль. Для объяснения такого значимого процесса существует гипотеза нехватки ростовых факторов для их выживания и версия удаления ошибок в ходе кроссинговера, чтобы их не было возможно передать следующему поколению. Примечание. Кроссинговер – процесс обмена участками гомологичных хромосом. Конец примечания. Не исключено, что гибели могут избежать только аоциты с достаточно высокой плотностью рецепторов к ростовым факторам. И вот различие. У мужчины сперматогенез или образование половых клеток происходит в течение всей его жизни, а процесс подобной потери аоцитов просто отсутствует. Теория Харриса и Кэрол Бернштейна вгласит, что бессмертие половых клеток обеспечивается репарацией всех накопившихся повреждений ДНК в процессе мейоза. Мейоз – это последнее двукратное деление с уменьшением хромосома в два раза. Он возможен только в клетках с парным или четным количеством хромосом и состоит из двух фаз — редукционной и эвакуационной. Первому делению миоза предшествует очень длительная профаза. Если в мужском гометогенезе она продолжается 30 дней, то в женском организме длится десятки лет. В это время гомологичные хромосомы сближаются друг с другом и в таком состоянии пребывают почти все время. То есть в профазе первого деления миоза хромосомы удваиваются. При этом резко активируются ферменты, разрезающие и сшивающие нити ДНК. В яйцеклетке второе мейотическое деление на стадии ацита-2 развития женской половой клетки не может происходить самостоятельно без помощи сперматозоида, так как клетка потеряла свои центриоли, специальные тельца, участвующие в делении. Поэтому требуется обязательное оплодотворение, чтобы сперматозоид привнес свои центриоли. В результате этого происходит второе деление миоза и образуется зигота. В миозе гомологичные хромосомы конъюгируют друг с другом и вступают в кроссинговер. Такая необходимость увеличивает генетическую вариабельность вида. Действительно, Папины и мамины наследственные признаки, до сих пор распределенные в каждой паре гомологичных хромосом, после кроссинговера оказываются перемешанными. Этот процесс напоминает репарацию генов, при которой, вырезая поврежденные участки, нужно разрывать и сшивать нити ДНК. То есть одновременно с кроссинговером, вероятно, осуществляется и суперрепарация генома. Если же что-то не получилось как должно, то в клетке срабатывают датчики контроля состояния собственной ДНК и начинается процесс самоубийства или, другими словами, апоптоза. Первое деление заканчивается расхождением гомологичных хромосом по двум дочерним клеткам. Второе проходит быстро без удвоения ДНК и приводит к расхождению хроматит каждой хромосомы по двум дочерним клеткам, в результате чего последние оказываются гаплоидными, то есть содержащими одинарный набор хромосом. В процессе миоза получается четыре итоговые клетки, одна гаплоидная и три редукционных тельца. Значение этого процесса в том, что у организмов, размножающихся половым путем, автоматически предотвращается удвоение числа хромосом при произведении потомства. Миоз создает возможность для возникновения новых генетических комбинаций и ограничивает размножение путем внутривидового скрещивания. Процессы, которые восстанавливают состояние генома, конъюгация гомологичных хромосом, Красинговер или что-то другое, и пока неизвестные, могут быть полезны для запуска механизмов, долгой жизни. И именно здесь нужны модельные опыты на животных. Самый известный в мире российский биогеронтолог Аловников ответил на мой вопрос к нему, стареет ли половая клетка так. Да, стареет. Вот что известно из разных работ, например, по теломерам. Твердо установлено, что теломеры в сперматозоидах пожилого мужчины длиннее, чем у молодого. Обратите внимание, именно так это не ошибка. Это вызвано дисбалансом белков, теломераза и ряда других факторов, следящих за длиной теломер. Вероятная причина скрывается не внутри половой клетки, так как сопутствующих этому мутаций не было обнаружено, а заключена в среде стареющего носителя этих половых клеток. Поэтому есть основания заключить, что старение пожилого организма ведет к этому дисбалансу эпигенетически, то есть через различные модификации, ацетилирование гистонов, метилирование ДНК и тому подобное. Детали еще предстоит уточнять, но принципиальный факт изменений в сперматозоидах с возрастом даже структурных изменений, поскольку теломеры – это структуры, установлен. Таким образом, на вопрос, стареют ли половые клетки, стоит ответить четко – да. Это означает, что не стареющих клеток в организме просто нет. Выяснение механизмов суперрепарации ДНК, которая происходит во время миоза, возможно, решит часть проблем старения человека. Интересная связь может быть между ростом продолжительности жизни человека как вида и более поздним зачатием. Давайте поразмышляем. Сегодня среди мужчин зрелого возраста, 50-55 лет, заметна тенденция рожать детей во втором или третьем браке. И женщины сейчас чаще производят ребенка на свет в более взрослом состоянии, чем еще полвека назад. Сегодня, когда давление среды в виде голода и особо опасных инфекций фактически равно нулю, это дает возможность самым здоровым из людей в возрасте, а таких очень много, завести здоровое потомство. При этом длина теломер сперматозоидов у мужчин в возрасте, как мы знаем, больше, чем у более молодых. Если это свойство более длинных защитных колпачков, а это структурное образование с временными задачами, передастся их потомству, то мы должны увидеть много людей, которые живут дольше. Почему загадочная история Бенджамина Баттона невозможна? Для понимания механизмов старения очень важно уметь не только слушать, но и слышать природу человека. Именно оно даст ключ к активному и здоровому долголетию. Если, как считают сегодня геронтологи, в организме стареют все клетки, включая половые, то как тогда всегда рождается организм с нулевым возрастом, и почему история, когда человек появляется на свет старым, просто невозможна? Возьмем как пример фильм 2008 года «Загадочная история Бенджамина Баттона». Главный герой родился стариком и проживает жизнь в обратном порядке. Удивительная история «Чистый Голливуд». Так почему мы не рождаемся хоть на каплю старыми, даже в том случае, если наш отец уже пожилой? И почему, когда у человека стареют все клетки, даже от самых старых родителей рождается младенец без малейших признаков возрастных изменений? И таким образом, несмотря на возможные генетические болезни, которые могут возникнуть при рождении от старых родителей, он всегда рождается только с предсказуемо обнуленным возрастом. Выдающийся геронтолог, один из основателей секции геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова, Жарес Медведев опубликовал в 1981 году работу О бессмертии зародышевой линии: генетические и биохимические механизмы. Обзор В этой статье рассматриваются механизмы бессмертия половых клеток, которые сводятся в основном к существованию целого ряда препятствий, фактически большого барьерного рифа, не позволяющего потомству появиться из старых половых клеток. Поэтому дети всегда и рождаются только с нулевым возрастом, то есть с запущенным с нуля механизмом старения. Давайте разберемся. Для передачи генетической информации от поколения к поколению существуют специальные эмбриональные клетки. Они отделяются от прочих на достаточно ранних стадиях развития плода до формирования половых желез, куда затем иммигрируют. Из них и образуются гометы, больше известные нам как сперматозоиды и яйцеклетки. Но эти клетки должны сначала созреть. Это называют гаметогенезом термином, обозначающим сумму процессов, которые приводят к созреванию половых клеток. Если яйцеклетки образуются уже в эмбриогенезе и затем находятся только в профазе 1-миоза, то процесс сперматогенеза не останавливается в течение всей жизни мужчины. У видов, для которых характерен жизненный цикл с гометической редукцией, миоз тесно связан с гометогенезом, однако нельзя говорить о полной идентичности этих процессов. Так, зрелый сперматозоид, готовый к оплодотворению, формируется лишь по завершении миоза, а ооцит созревает до его окончания. Более того, слияние гомет происходит до завершения миоза в ооците. Основой для успешного гометогенеза служит миоз или редукционное деление клетки с уменьшением числа Хромосом вдвое – это основное условие для полового размножения и одновременно сохранения числа хромосом. В результате получаются гаплоидные гометы, и только слияние ооцита и сперматозоида восстанавливает число хромосом до диплоидного в зиготе. Последующее деление клеток происходит только методическим путем, что позволяет поддерживать обязательную диплоидность. «Гипотез старения, связанных с миозом, тем или иным образом, довольно много. Именно в этом процессе можно найти ответ на вопрос, почему мы рождаемся молодыми, но не только в нем». Заведующий сектором эволюционной цитогеронтологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Николаевич Хохлов сказал мне, что существует множество механизмов, которые обеспечивают то, что из ооцитов и сперматозоидов выбираются самые соответствующие требованиям ювенильности зародышевой плазмы. Ведь, по существу, любой живой организм предназначен для эффективного сохранения содержащегося в нем генетического материала с последующим распространением своих копий в окружающей среде. Тут стоят две важные задачи, причем разделить их сложно. Поэтому в процессе эволюции человека механизмы для выполнения этих целей отточились до совершенства, как, впрочем, и других видов на планете. Именно поэтому репликация ДНК, несущей возрастные повреждения, во многих случаях становится невозможной. При сперматогенезе сбрасываются почти все имеющиеся повреждения, а процесс оплодотворения происходит таким образом, что даже у минимально дефектных сперматозоидов нет шансов на успех. В огенезе происходит также Хотя эти слова тут не очень уместны говорят только об удалении любых аоцитов с испорченным геном. Для этого существует механизм атрезии или гибели большей части фолликулов до окончания их роста. Ей подвергаются фолликулы либо с генетически неполноценными аоцитами, либо с теми, у которых нарушена последовательность прохождения профазы мейоза. В яичниках женщины много больших фолликулов погибает и не достигает овуляции. Также созревшая яйцеклетка очень быстро перезревает и уже через несколько часов теряет способность к оплодотворению. Возможно, что именно постоянная гибель аоцитов в эмбриогенезе и на протяжении жизни вплоть до самого репродуктивного старения и есть основное средство отбора на ювенильность – В процессе гометогенеза и раннего эмбрионального развития происходит полная реконструкция ядерного аппарата от транскрипции. Если проблемное оплодотворение все же случилось, то развитие прекращается и происходит лизис образовавшейся структуры. При возникновении зиготы из половых клеток даже с минимальными аномалиями нарушается процесс эмбрионального развития или появляется нежизнеспособное потомство. Интересный факт. Поздней осенью 2020 года родилась девочка из замороженного эмбриона. И это не первый раз, когда подобное случилось. Но вот то, что эмбрион хранился 27 лет, просто удивительно, так как именно это произошло впервые. Как объяснили эмбриологи при экстракорпоральном оплодотворении ЭКО, полученный эмбрион можно заморозить, хранить, а использовать намного позже. И в этом случае, хотя и прошло почти три десятка лет, ребенок все равно родился с обнуленным возрастом. Никаких признаков 27 лет календарного времени хранения не осталось. Поэтому этот метод можно использовать для передачи неизменной генетической информации человека через века и даже тысячелетия. Геронтологи должны более подробно изучить мейоз. Именно в нем видны механизмы суперрепарации ДНК, а это важная тема в вопросе долголетия человека. Синдромы ускоренного старения Все люди стареют с разной скоростью, и полезно посмотреть на те случаи, когда человек стареет очень быстро или мгновенно. Если человек и все его клетки стареют, но ребенок всегда рождается с нулевым возрастом и обнуленным счетчиком биологического времени – то не может быть такого, чтобы природа не позволила ему сломаться. Ведь должен же быть, при всем многообразии ее узоров, и такой вариант. Да, и он есть. К нему относят гетерогенную когорту больных прогерией. Это крайне редкая и одновременно неоднородная группа синдромов ускоренного старения. К ней относятся аутосомно-доминантные заболевания, Синдром Хатчинсона-Гилфорда или Гетчинсона-Гилфорда, или детская прогерия. Пару лет назад в мире было лишь 156 случаев этой болезни, официально подтвержденных. К подобным заболеванием также относят синдром Вернера или прогерию взрослых. Пик интереса к данным патологиям был во всем мире в конце 1980-х. Чтобы вы почувствовали редкость подобных заболеваний, приведу следующий пример. Когда я учился в аспирантуре Академии медицинских наук СССР, осенью 1991 года тоже решил выяснить, сколько пациентов с прогериями в нашей стране. И для этого я просмотрел все истории болезней, конечно, только главный лист в архиве Медико-генетического научного центра. Естественно, тогда архивов в виде компьютерных баз еще не было и только на такой просмотр пыльных документов я затратил три полных дня. И как вы думаете, сколько я нашел случаев? Только одного пациента с синдромом Вернера, и это в стране, где было 296 миллионов человек. Синдром Вернера или прогерия взрослых – это очень редкое аутосомно-рецессивное заболевание. Сегодня создан Международный банк данных этой патологии – который представляет собой центральное хранилище материалов в Вашингтоне. У таких людей наблюдается ускоренное развитие возраст зависимых заболеваний. При этом мы видим все типичные клинические признаки поздней старости. Тяжелую гипертоническую болезнь, различные клинические формы атеросклероза, остеопороз, катаракту и гипогонадизм. Недостаточность яичек, сопровождающаяся снижением уровня половых гормонов. Такие люди сидеют, а лицо быстро покрывается морщинами. Пациенты с взрослой формой прогерии умирают от острого инфаркта миокарда или злокачественных новообразований, и это происходит заметно раньше, чем у прочих людей. Пациенты с синдромом Хатчесона-Гилфорда – это совсем другая история. Такие дети внешне резко отличаются от здоровых. Они имеют очень характерный облик – большие глаза, заостренный нос и маленькую нижнюю челюсть. Ребенок перестает расти и очень резко отстает от своих сверстников по весу. Причина детской прогерии – мутация в гене LMNA. Ген отвечает за синтез белка преламина А. Это соединение участвует в формировании внутренней оболочки ядра клетки. Если в LMNA появляется дефект, то вместо преламина А формируется его поврежденный аналог, называемый прогерином. Он не способен стать частью оболочки ядра, что ослабляет ее, и она в результате не может оказать ядру необходимую структурную поддержку, из-за чего клетки теряют способность нормально делиться. Если взять фибробласты кожи больных с прогиреями, то вместо 50 у молодого человека, так называемый предел Хайфлика, клетки пациентов сделают до 12 делений. Важно отметить, что при этом заболевании наблюдается аномальное укорочение концевых участков хромосом, которые защищают гены от повреждений, вызываемые концевой недорепликацией. Теломеры, колпачки, не несущие никакой важной информации, были открыты еще в 1930-х годах. Они образуются из специализированной линейной ДНК со специфическими повторами, которые состоят у человека из шести нуклеотидов TTAGGG, и вместе с белками составляют единый нуклеопротеидный комплекс. При старении теломеры человека, как и прочих видов, становятся все короче при каждом делении. Естественно, этот процесс не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент они становятся слишком короткими, чтобы эффективно защищать ДНК от повреждений. Гипотезу концевой недорепликации при старении выдвинул Алексей Матвеевич Аловник выдающийся российский геронтолог в 1971-1972 годах. Вывод о теломерном механизме ограничения числа отделений клетки в 1998 году подтвердили американские ученые, преодолевшие предел Хейфлика методом активации теломеразы. Оказалось, что улучшить состояние клеток С мутацией LMNA можно и после такого воздействия, причем это повлияло даже на различные маркеры клеточного старения. Конечно, старение человека устроено сложнее, чем механизмы истинных прогерий. Наверное, все, что растянуто во времени, имеет более сложную организацию по сравнению с более короткими процессами. Тут имеют место стехостические повреждения макро- и микромолекулярных структур, Недорепарация ДНК, заданная в онтогенезии, изменение профиля работы генов, их эпигенетического профиля, уменьшение пула стволовых и накопление синесцентных клеток, воспаление, гипоксический ответ и гормональная недостаточность. И все это образует клубок, который мы почему-то называем одним словом «старение». Под моделью для исследования этого вопроса часто подразумевают возраст зависимые заболевания, которые тесно связаны с механизмами старения. К ним можно отнести атеросклероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона, диабет второго типа, онкологические заболевания, остеопороз, старческую саркопению и саркопеническое ожирение и даже COVID-19. В увеличении продолжительности жизни пациентов с прогериями уже есть успехи. Если еще 30 лет назад люди с синдромом Вернера доживали только до 40-45 лет, то сегодня их средняя продолжительность жизни около 55 лет. Но отмечены единичные случаи дожития до возраста старше 60 лет. В детской прогерии также отмечен рост продолжительности жизни. Например, один пациент прожил 26 лет, при средней продолжительности жизни таких людей лишь 12-13 лет. Среди больных детской прогерией есть даже известные люди, которыми они успели стать, несмотря на то, что длительность их жизни составляет только около 15-20% от периода существования обычного человека. В 2013 году был снят документальный фильм о пациенте с детской прогерией «Жизнь с точки зрения Сэма». Герой картины Сэм Бернс 1996-2014 так прокомментировал этот фильм. «Я показываю вам свою жизнь для того, чтобы вы жалели меня. Вам не нужно меня жалеть, потому что я лишь хочу, чтобы вы узнали меня поближе, узнали о моей жизни». Да, проблема этих людей именно в том, что путешествие, которое подарила им природа, оказалось слишком коротким. Они фактически не успевают выйти на тропу жизни. Но прогресс продолжается, и 20 ноября 2020 года... Появилась новость, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA одобрило за закинви для лечения детской прогерии. Это ингибитор форнизилтрансферазы, которая предотвращает накопление прогерина. И эффективность препарата подтверждена на 62 пациентах, что очень много для такого крайне редкого синдрома. У каждого такого больного наблюдалось повышение массы тела, улучшение состояния костной ткани и артерий. Так как многие патологические изменения у людей с прогериями сходны с процессами, происходящими в организме человека при нормальном старении, то эти синдромы необходимо изучать и далее, но без радостных обещаний, которым был склонен мир еще 30-40 лет назад, и многообещающих предсказаний. Все в нашем организме устроено так, что старение встроено в каждый физиологический механизм человека. Итак, прогерии – это клинические модели для изучения механизмов нормального старения. Слово «нормальное» тут использовано довольно условно. Вероятно, процессы старения нельзя отделить от патологических. И логика такова, что они слиты в единой патофизиологической картине. Четыре дополнительных критерия старения. Может быть, суть старения в том, что оно даруется только живущим? Разбуди любого настоящего геронтолога ночью, и он несколько часов подряд увлеченно будет рассказывать о феномене старения. Уже проверяли много раз. Но в результате специалист упомянет, если, конечно, он все-таки настоящий геронтолог, что чем больше знает об этом феномене, тем больше его изучает, тем меньше понимает сущностные механизмы этого процесса. В этом и состоит отличие тех, кто давно погружен в эту тему от новых гостей. Последним всегда все ясно. А ведь людям нужны простые ответы. Поэтому слушать ученых, которые говорят «все сложно», а тут еще сложнее, чем обычно, не хотят. Так что попадают именно на новичков в этой области, которые только своей святой простотой зарождают в слушателях положительные эмоции. Многие попытки умножить знания о старении человека вне зависимости новичка или метра, подспудные, неосознанные, исходят именно из эмоционально-описательного подхода, который заключен в конструкции мозга самого человека. Субъект и объект процесса изучения один и тот же. Человек исследует сам себя. И не просто себя, а временное оформление своего существования. При этом пытается найти причины старения внутри тела, разбирая его на составные части, которые выглядят логично только в мышлении человека, хотя старение именно как явление всегда системно и проявляется только на уровне целостного организма. Классик геронтологии «Стрейлер» 1925-2001 перечислил четыре основные характеристики старения. Их можно назвать критериями «Стрейлера» – разрушительность, эндогенность, постепенность и универсальность. Они понятны и ясны. Возможно, что пояснение требует только эндогенность, которая обозначает, что старение возникнет даже в самых исключительных случаях, наиболее благоприятных условиях и при лучшем стечении обстоятельств. Мы все понимаем, что механизмы старения и формирования возраст зависимых болезней одни и те же, но нам это пока ничего не дает, а вот то, что эти болезни становятся все моложе, несомненно, представляет значительный интерес. Значит, механизм и его составляющие сегодня работают на снижение возраста клинических проявлений старости, Поэтому и механизмы старения могут работать не только, сокращая время жизни, но и удлиняя ее. Это как лифт, который ездит и вниз, и вверх. У старения нет начала. Обычно люди обнаруживают его признаки в разное время. Мужчины чаще отмечают это по снижению той или иной функции, Женщины по внешнему виду. Но если мы спустимся по временной лестнице, сначала ко времени полового созревания, затем к рождению или даже зачатию, то и там не найдем точки отсчета для процесса старения. Это позволяет сделать предположение, что механизмы снижения жизнеспособности, которые могут быть самыми разными, заложены в структуру нашей материи. Причем на всех уровнях организации нашего вида От молекул до социума. Значительная часть генома высших эукариот играет существенную роль в поддержании консервативности и фиксировании структурной организации протяженных участков хроматина, а также в обеспечении вариабельности, эволюционной пластичности и гетерогенности геномов вплоть до Определение генетической разнородности соматических клеток организма с горячими точками разрывов и рекомбинаций бывают ассоциированы теломерные повторы. Теломерные повторы на концах хромосом и транскрибируемая с них РНК принимают участие в регуляции и структурировании прилегающих областей генома. Можно предположить, что внутренние теломерные повторы могут участвовать в регуляции экспрессии геномных локусов. Примечание новое НКРНК Данио Рерио. Высокий уровень экспрессии и ядерная локализация РНК, транскрибируемость участка, содержащего повторяющиеся элементы. Шубернецкая, Скворцов, Хефратов и другие. Молекулярная биология 2014. Именно потому, что начала у процессов старения нет, не существует и нижней границы у возраст ассоциированных патологий, например, диабета второго типа, атеросклероза и его клинических форм и болезни Альцгеймера. Принцип домино. Процессы старения, вернее то, что мы так обозначаем, начинаются на молекулярных уровнях, в большинстве своем имеют онтогенетический характер, который только на определенной стадии развития процессов создают деструктивные условия, способствуют развитию возрастзависимых зависимых патологий, приводят к изменению длительности жизни, как и ее здоровой части. То, что Стрейлер обозначил как эндогенность, по сути, Многоуровневое начало отсчета конечности материи при ее формировании. Изменения происходят в молекулах и органеллах в разных клетках организма и лишь потом на более высоких уровнях тканей и органов. А затем мы видим их невооруженным глазом, хотя процессы идут уже давно, Этот же принцип обозначает, что повернуть старение вспять невозможно. Есть только способ замедлить падение костяшек. Взаимное ускорение. Все процессы и механизмы старения взаимно ускоряют друг друга, что особенно хорошо видно, когда сформировалась клиническая картина старости. Например, диабет второго типа, достигший своего пика, это всегда сердечно-сосудистая патология. А она уже включает гипоксию тканей, которая в свою очередь влияет на клинические формы других болезней. При этом и сам диабет через ухудшение кровоснабжения мозга участвует в формировании нейродегенерации. А та ухудшает течение прочих болезней и так до бесконечности. Из этого же принципа следует, что умозаключение Стрейлера о постепенности процесса неверно. Наоборот, действуя однонаправленно с формирующимися болезнями и патологическими синдромами, он может ускоряться. Но и это не все. Эти заболевания могут соединяться с болезнями, которые не являются возраст-зависимыми, и резко снижать жизнеспособность. Итак... Из этого последнего критерия, который противоречит постепенности, следует, что процесс старения протекает неравномерно, как ускоряясь, так и замедляясь. Дело в том, что далеко не все эти болезни зависят от возраста, ведь в нашей жизни много экзогенных причин ухудшения состояния, например, травмы и инфекции. При этом они заметнее и рище снижают жизнеспособность, чем старение. И этих причин довольно много, а эволюции, в принципе, все равно, каким образом организм уйдет из природы. А что будет механизмом исполнения приказа, старение или случайная болезнь, ей без разницы. Главное – снижение жизнеспособности на определенном участке времени. Ее задача – сделать только это условие обязательным. Но тут интересна следующая особенность. Фактор вроде бы чисто внешних заболеваний также тесно связан с возрастом. Течение их, например, переломы или пневмония, вызванная коронавирусом, проходит труднее у людей пожилого и старческого возраста. И причина этого уже не только в том, что они имеют возраст зависимые заболевания, но и в том, что все процессы старения развиваются на высоких скоростях. Конструкции механизмов адаптации и гомеостаза у разных видов не просто разные, а совершенно различные, как и среды, в которых они обитают. Модельных животных часто изучать намного проще, просто в силу более короткой продолжительности жизни, и мы можем получить больший сдвиг этого показателя при меньших затратах – финансовых, структурных и временных, и при очень широком спектре воздействия – Но мы не в силах перенести данные таких опытов на человека. Таким образом, чем проще модель, тем легче изменить продолжительность ее существования и тем шире спектр результативного воздействия на время ее жизни. Другими словами, если хотите получить заведомо положительный результат, возьмите простую модель, что-то типа дрожжей или бактерий. И, наконец, такие опыты имеют меньше практического смысла для других видов, тем более для человека. При всей привлекательности рисуемых в воображении попыток перенести результаты с якобы пренебрежимо стареющих животных, которые, однако, живут намного меньше человека, на наш вид невозможно. У различных млекопитающих нет идентичных механизмов адаптации. Небольшое отступление. Я как-то задал вопрос очень грамотной публике, стареют ли вирусы, и получил массу ответов. Среди присутствующих было много врачей, в том числе и выдающихся геронтологов, и людей, внимательно наблюдающих за темой старения. Но одновременно этот вопрос был не о вирусах, а о нашем мозге и ловушках мышления. Итак, все сделанные мне замечания и данные ответы были очень разумными, для этого нужен разум человека и его знания пустяк, но довольно важный. Многие обращали взоры к имеющемуся определению старения. Это снижение жизнеспособности, а раз вирус неживой, то и такому процессу не подвержен. И это означает, что это определение управляет темой в нашем разуме. Также все ответившие задумывались о частных признаках, например, говорили, что у вируса нет метаболизма или деления. Приводили пример неживой природы. Значит, когда я говорю, что старение – это механизмы, и они могут быть разными в рамках живой природы, встроенными в саму форму изучаемой жизни, например, дрожжей и мух, крыс и людей, то это именно так. И отсюда вывод, что временное оформление жизни нужно изучать в рамках только того вида, который нас интересует. И я говорю о человеке. Нам же важно понять, что нет сущностных отличий механизмов старения, формирования возраст ассоциированных, патологии и долголетия. Это один и тот же механизм, зависящий от многих факторов и условий внешней среды. Что такое механизмы и суть старения? Механизмов старения в виде шестеренок и червячных пар просто не может существовать. Да и само слово «механизмы» тут добавил разум самого человека. Рассуждая о старении как о процессе, мы не можем обойти разговор о конкретных механизмах. Что это такое? Как их найти? Какие из них являются основными, а какие вторичными? Какие из них самые важные? И что здесь представляет особое значение? «Да, механизм старения — это центральная, нерешенная проблема науки о человеке и его долголетии. Тут обычно принято спрашивать, стареет ли телега так же, как лошадь, которая ее тянет. «Никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково», — сказал еще геронтолог Алекс Комфорт. «Он же полвека назад сделал заявление о том, что что в течение двух десятков лет будут достигнуты значимые успехи в замедлении процесса старения, а значит, и приблизится долголетие. Но что мы видим? Человечество пока в той же точке. И так прошло 50 лет, но понимания механизмов старения на начало 21 века все еще нет. Споры о триггерах и причинах идут то там, то в другом месте возникают очаги той или иной гипотезы, Это перманентная тема почти всех дискуссий ученых, но именно сторонники конкретной версии вносят самую большую путаницу в геронтологию, так как в гипотезах теряется суть прагматизма данной науки и забывается цель увеличить продолжительность жизни человека. Причину непонимания и расхождения лично я вижу в этом. Базовое образование уже настолько жестко встраивается в наше мышление, что врачи находятся на одной позиции, а физики и химики — на другой. Согласие требует изменения парадигмы геронтологии как науки о старении и его механизмах. Слишком много написано теоретических работ, которые, по сути, ничего не дают. Моя позиция такова. Практический смысл любой гипотезы — Может быть, только там, где есть результат, который можно посчитать в цифрах, а пока этого нет, то и обсуждать особенно нечего. Письмо читателя. Поскольку ничего из найденного по сути не показало пока результатов, сравнимых с простой эмпирикой, есть поменьше, но питаться более разнообразно, и главное не излишествовать, а двигаться, побольше общаться и поменьше беспокоиться. Я считаю, что в связи с эволюционной выгодностью ограничения продолжительности жизни индивидуума механизм программного старения ломался в ходе филогенеза, но потом поломка постепенно вытеснялась из популяции. Поэтому часы не столько заведены, сколько запутаны и перемешаны. Кстати, о сути. Все пути снижения жизнеспособности любого сложного организма как простые, так и изощренные, мы, конечно, можем называть единым термином – механизмы старения. Но не стереотипли это наше вымышление, которое всегда готово создать клише? Есть и другая сторона вопроса. Что есть суть старения? Одни говорят, что она заключается в снижении жизнеспособности организма, другие, что ей может быть только сам механизм. А раз мы его не знаем, значит, не понимаем сути старения. Например, факторы среды участвуют в возникновении и эволюции патофизиологического ответа и вызывают болезни как реакцию на влияние условий обитания. Травмы, особо опасные инфекции прошлого и даже ядовитые гады. И болезнь часто работает быстрее, чем старение, хотя причина того, почему человек не убежал от хищника, заключается в том числе и в его преклонном возрасте. Лично я вижу суть в снижении жизнеспособности, а механизмы не только у разных видов, но и внутри одного могут отличаться. Я опять о болезнях. Тут главное — обязательность процесса. Именно в этом идея эволюции. А будет ли это встраивание в пищевую цепочку хищника или прекращение питания и гибель не столь важно. Вполне возможно, что механизмов старения очень много, и они видозависимы, хотя бы частично. Но есть и общие биологические процессы, влияющие на них. Например, гипоксический ответ или воспаление. А, возможно, механизма старения вообще нет, и эволюция создала лишь методы жизнеобеспечения. Старение организма протекает на фоне дестабилизации и метилирования ДНК изменение длины теломер и активности теломеразы, нарушение работы митохондрий и межклеточного взаимодействия, накопление сенесцентных клеток, истощение пула стволовых клеток и других механизмов. Растет количество воспалительных цитокинов и происходит снижение уровня антиоксидантной защиты. И так как все возможные проявления старения нет никакого смысла перечислять, ведь всегда что-то не упомянешь, то можно и остановиться. Но является ли все это причиной или все-таки следствием, пока непонятно. Если мы считаем это механизмами старения, то даже использование этого термина тут крайне спорно. Старение — это не только механизмы, перманентно приводящие к возрастзависимым зависимым патологиям, но и онтогенетический процесс, в котором сложно разделить развитие и деградацию. Возможно, это один и тот же процесс. Он напоминает то, как мы разогнали спортивный велосипед, а затем отпустили руль, и дальше только инерция движения конкретной модели и факторы неровности дороги определят, сколько он проедет и чем все это закончится. Да, это многофакторные и многоуровневые процессы временного оформления онтогенетического развития, но это одновременно не означает, что есть специализированный механизм, который отвечает за старение. Именно тем, что оно поражает весь организм и встроено в онтогенез и адаптацию, объясняется, что нам не удается ухватить его за хвост. В XIX веке вероятность смерти увеличивалась вдвое каждые 7 лет, тогда как сегодня этот риск удваивается каждые 8 лет. На основании этого можно было бы заключить, как многие геронтологи и делают, что человек стал стареть медленнее. Но дело в том, что это не один и тот же индивид и не та же среда обитания. Мы изменили ее, устранив основные причины смерти, которые были один-два века назад. Изменилась структура смертности, заболеваемости и болезненности. Именно открытие механизмов старения позволит кардинально увеличить здоровую составляющую продолжительности жизни человека. Но во главу всех исследований нужно ставить прагматизм. При выборе моделей для изучения старения часто можно услышать, что муха не очень сильно отличается от человека, например, той же ДНК. Но нас ведь интересует не генетика, а длительность жизни, причем не насекомого, а человека, которого мы хотим сделать еще более долгоживущим, а не наоборот, чтобы он жил как муха. В организацию нашей жизнедеятельности вшиты физиологические реакции адаптации, как, впрочем, и болезни. Странно было бы представлять муху, больной деменцией и атеросклерозом или мышь с сифилисом. У них, не вызывает сомнений, совсем другие болезни. Также мое мнение таково, если модельный вид животных не имеет ту же структуру заболеваемости и смертности, что и мы, причем в схожих клинических формах, то такое изучение ограничивает потенциал переноса полученных данных на человека. Причина этого в том что у нас другие физиологические и патофизиологические механизмы, которые к тому же иначе встроены друг в друга. Почему старение как механизма может не быть? Со старением человека все может оказаться одновременно проще и сложнее, чем мы думаем. Так бывает. Вернее, так и должно быть. «Сам факт существования нестареющих существ даже среди наиболее сложно устроенных высших организмов, таких как млекопитающие и птицы, должен быть весьма неприятен для тех, кто отрицает запрограммированность старения», — пишет академик. Скулачев, декан факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета имени Ломоносова и директор Института физико-химической и биологии имени Белозерского МГУ. Хочется спросить, почему же именно так? Факт не неприятен, а просто безразличен. А вот то, что профессор в виде полемического приема с воображаемым оппонентом приводит не только свое мнение, но и оценку взглядов тех, кто с ним совсем не согласен, или считает, что это так не работает, и природа просто не понимает языка человека, это как минимум забавно. Факт остается фактом, поэтому он не может быть приятным или нет. Но факта здесь нет. Есть некая словесная конструкция и не более того. Давайте разберемся с тем, что же здесь нам представлено. Природа просто не понимает, да и не может понимать, что такое нестарение или пренебрежимое старение, ведь это лишь механизмы. Да, неясные нам до конца. Да, биологические, сложные, но тем не менее они есть. Но то, что это обозначает программу, причем старение, очень сомнительно. И почему якобы не старением одного вида нужно доказывать программу старения других, причем совершенно разных, как минимум непонятно. Вот с этого я и начнем. Тема объяснения механизмов старения имеет в основе только рациональное мышление человека на фоне слабо прослеживаемой логики. Нам известны многочисленные примеры практически одномоментного саморазрушения организмов в природе. Но старение ли это? Скорее, нет. Это просто организация жизненного цикла данного вида, хотя слово «просто» тут не совсем уместно. Например, та же горбуша гибнет довольно быстро после нереста. Трупами этой рыбы усеяны все берега рек Камчатки, затем их поедают рачки, которые становятся пищей для мальков горбуши. Старение? Да называйте как хотите, отвечает природа. Описан интересный случай самоубийства австралийской сумчатой мыши, у которой самцы гибнут после спаривания под действием собственных феромонов, которые они выделяют для того, чтобы привлечь самок. У некоторых видов богомола самка убивает самца сразу после или во время полового акта. Самка шмелевидного двупятнистого осьминога перестает есть и гибнет, когда детеныши уже не нуждаются в защите. Есть еще животные, которые можно отнести к якобы нестареющим видам, например, крокодилы, аллигаторы, крупные черепахи, часть китов, акулы, огромные окуни арктических морей. Общая черта всех перечисленных видов в том, что у них нет врагов, а поэтому в этих случаях ослаблено давление естественного отбора. Иногда этот вариант называют еще негативным старением. С увеличением возраста организма вероятность смерти, наоборот, снижается. Или вот статья в журнале под названием «Регуляция процессов физиологического старения при длительном репродуцировании картофеля». Как вам? Мир поражает воображение изощренностью дошедших до нас форм жизни. Это видно на примере последнего пришельца – коронавируса. Мы даже можем сказать, что это не жизнь. Но среду и ее факторы, влияющие на жизнь биологических форм, нельзя отделить друг от друга. Тем более, что вирусы могут встраиваться в геном живых организмов. Разброс продолжительности жизни у видов на нашей общей планете настолько велик, что это могут использовать как сторонники программы незапрограммированности старения, так и противники но это одновременно не представляет даже малейшего практического значения для изучения продолжительности жизни вида Homo sapiens. Одни ученые ищут доказательства наличия программы, другие – признаки ее отсутствия. Дробление старения на репликативное, репродуктивное и клеточное лишь показывает изощренность ума человека в поиске доказательств своих гипотез. Организм — цельная машина адаптационных возможностей, заданных ему филогенезией, и только такая позиция продуктивна. Но, обладая запасом критического мышления, а еще лучше имея хорошее чувство юмора, можно отметить, что механизмов прекращения жизни у эволюции превеликое множество, и часто совершенно разные причины от откусывания головы до смертельного вируса приводят к одной и той же кривой смертности. Мы находимся еще в самом начале пути к пониманию эволюционных сил, которые могут рисовать самые необычные сюжеты. Например, захватить извне независимые бактерии, а затем за десятки миллионов лет сделать из них зависимые структуры клетки – митохондрии. На мой взгляд, есть конструкция жизнеобеспечения, где одна сторона медали – особь, а на реверсе – интересы целого вида. Но особь может жить в состоянии как здоровья, так и болезни. И эти оформления двух типов ответов, нормы и патологии, не только отличаются, но и встречаются в весьма различным оформлении, даже когда присутствуют в одном варианте у разных видов. Разве нужен самцу богомола атеросклероз как основная патология человека, снижающая его жизнеспособность? Нет, нет и нет. Самка просто откусит ему голову сразу после спаривания. Или, например, в эксперименте у кроликов можно добиться развития атеросклероза, но он будет не такой тяжести и не в тех клинических формах, что у нас. А если прекратить кормить это травоядное жиром, то заболевание быстро пройдет. Понятие о программе или вообще программный подход к теме старения возникает только в голове исследователя, что, возможно, Здоровый показывает его системное мышление, но является не более чем ложным и только поэтому малопродуктивным путем. Идя по нему, нельзя прийти к активному и здоровому долголетию человека. Попытку классификации теории старения попытался сделать Жерес Медведев в 1990 году, но это не увеличило продолжительность жизни человека. Как сказал Либих, впрочем, Слишком высокая оценка одних только фактов часто является признаком отсутствия правильных идей. Продолжу, обратившись к тексту одной из множества научных и научно-популярных статей, что можно понять мысль авторов. Например, мне попалась такая типичная фраза. «Насекомые, грызуны и прочие мелкие и беззащитные животные обычно имеют короткий век», А рекордсменами по продолжительности жизни являются такие неуязвимые гиганты, как киты, крупные рыбы и черепахи. Птицы и летучие мыши, получив дар полета, могут позволить себе жить долго и обзаводиться потомством без лишней спешки. Уйдя из кипучей битвы за жизнь на поверхности Земли, они снизили риск своей смерти. Удивительно, но, на мой взгляд, методы, которые используют для образования и адаптации их к внешней среде, причем часто совершенно разный, различаются гораздо сильнее, чем продолжительность жизни. Например, летучие мыши и грузуны живут в практически одной и той же временной нише от двух до тридцати лет, однако в совершенно разных условиях. в Воздушной среде и подземных норах, соответственно. И вот именно тут различия колоссальные. Итак, главный вопрос геронтологии. Старение – программа или накопление ошибок? Оказывается, по моему мнению, по прошествии ста лет совсем не главным. Изучать очень необычные формы жизни можно, но это значимо удлиняет путь к пониманию нашего долголетия. Это, в свою очередь, ставит вопрос об изменении парадигмы поиска, который должен быть направлен на скорейшее выяснение механизмов жизнеспособности человека и изучение возможности влиять на ее обязательное снижение в онтогенезе. На мой взгляд, существуют разнонаправленные силы, если мы говорим об эволюции и продолжительности жизни каждого отдельного вида. Одни ее сокращают, другие увеличивают, причем делают это не только в рамках, которые мы сегодня называем избыточно емким словом старения, но и способами, определяемыми как механизмы продления жизни. Например, силы, направленные на увеличение времени до полового созревания, могут привести в итоге к росту видовой продолжительности жизни. Или могут включиться механизмы, которые косвенно связаны с большей длительностью жизни. Речь о массе тела и отдельных органов или могут привести, например, к развитию нервной системы. Я говорю о коэффициенте энцефализации, о соотношении веса мозга и тела. Одновременно должны быть более активно изучены способы энергетического обеспечения уже несколько другой биологической конструкции мозга, значит, с большим количеством кислорода и свободных радикалов. В итоге произойдет удержание продолжительности жизни в неких условных рамках, необходимых для вида. Именно поэтому бессмертных животных и не существует. Вопреки длительным спорам, которые то затухают, то разгораются с новой силой, о механизмах, причинах и процессе старения, мое мнение таково. Тема требует более спокойного и взвешенного подхода. Во главу угла нужно поставить цель – Практический результат, чтобы был виден рост продолжительности жизни нашего вида. И, конечно, чтобы тема не превратилась в очередной коммерческий проект «Важно участие государства». Оно может проявиться в виде создания Института биогеронтологии России, так как сам вопрос настолько серьезен, что под силу только целому народу. Как связаны старение и болезни? Очень легкий шаг сказать, посмотрите, старение приводит к нездоровью, а значит, это болезнь. И дальше должно пойти все очень просто. Но все не так. Наоборот, это ничего не дает для понимания сути подобных процессов. Прочитал в газете Financial Review. Все это очень хорошо представляет старость как болезнь. И дальше сразу предсказуемо читаем оказывается, старение — это всего лишь тысячи и тысячи индивидуальных симптомов, возникающих одновременно. Кто только сегодня на эту тему не пишет, ведь тут все очень просто и достаточно лишь умения читать. Тем не менее, давайте разбираться только на более серьезном уровне. Уже более ста лет идет дискуссия. Старение — это болезнь или все-таки нет? И конца этому спору не видно. Приход новых поколений геронтологов не проясняет ситуацию, а только усложняет ее. И причина этого явления состоит в том, что люди не хотят внимательно посмотреть на то, что говорили раньше. Возможно, уровень знания становится намного выше, и современные люди полагают, что это именно их личная заслуга или свойство человеческого интеллекта. Давайте попробуем подойти к этой дискуссии, имеющей характер хронической, не со стороны проблемы, а со стороны ученых, и рассмотрим их повнимательнее. С одной стороны, стоят врачи, среди которых почти все утверждают, что это не болезнь. С другой стороны, биологи, они обычно говорят, старение не дуг, и причина последнего состоит в основном в том, что ученые мыслят более широко механизмами. И их язык свободен от прагматизма клинической профессии. Но есть и промежуточный вариант. Это физиологи. Среди них есть как люди с медицинским образованием, так и биологи. И тут все становится еще сложнее. Например, известный советский геронтолог питерской школы Дильман, врач по образованию, но по сути физиолог старения, говорил, что это болезнь. И важно не то, что он сказал слово «болезнь», а то, что под ним имел в виду именно механизмы. И основательно прояснив свою позицию и создав целую теорию, Дильман полагал, что «невозможно провести разграничительную линию между старением и нормальными болезнями, сцепленными со старением, так как программа развития непосредственно без стабилизации трансформируется в механизм старения, ведущий в конечном итоге к прекращению существования индивида. Человек старается дать определение всему, что происходит вокруг него. Даже процессам, который не может понять, он дает одно емкое название, причем на разных языках. Часто они звучат очень угловато. Например, понятие здоровья имеет довольно сложно оформленные очертания и даже границы его размыты. Однако оно же является ключевым аспектом адаптационных возможностей организма как в повседневном смысле, когда приспособленность относится к общему функциональному благополучию, работоспособности, жизнеспособности, так и в биологическом, когда показатели здоровья относятся к эволюционному успеху вида. Осознание того, как эволюция влияет на здоровье, важно для понимания хронических дегенеративных состояний периода инволюции человека и болезней, возникающих из-за различных патогенных факторов нашего и соседних видов, с которыми мы вместе эволюционируем. Это связано с тем, что естественный отбор подвержен ограничениям, которые часто предполагают компромиссы. В частности, процесс старения, по-видимому, берет свое начало в эволюционных компромиссах, включая рост, воспроизводство и долгосрочное поддержание жизнеспособности организма, необходимое именно для вида. Определение процесса старения нам известно с глубокой древности. Оно звучит как «убыль жизненной силы с возрастом». А современный вариант – снижение общей жизнеспособности с возрастом, фактически не отличается от античного. Конечно, грани между патологическими и физиологическими механизмами в процессе старения организма, особенно в преклонном возрасте, почти не имеют границ, но они все-таки есть. И они содержатся в самом понятии патология, так как патос в переводе с древнегреческого языка значит страдание, состояние, которое так характерно для болезней. И принципиальное отсутствие этого компонента в процессе закономерно наступающего старения начинающегося, по мнению большинства геронтологов, фактически с рождения, не позволяет признать этот естественный процесс болезнью в целостном понимании этого слова. Это просто означает признать весь онтогенез болезнью. Нам также неизвестен момент запуска механизмов старения. Возможно, он дебютирует еще в эмбриогенезе, в момент рождения или сразу после полового созревания. Фактически такое предположение приводит к выводу, что жизнь есть старение, значит старение есть жизнь. Это тоже неплохо, так как ближе к сути. Наоборот, в отличие от старения, в слово «болезнь» заложен временной смысл начала процесса даже на уровне бытового восприятия термина. Также это понятие подразумевает причинность, обозначаемую в клинической практике как этиологическое начало. У болезни есть различные варианты исхода вплоть до полного излечения или хронизации процесса, когда завтра или через неделю ваше состояние не будет заметно отличаться от вчерашнего. И тут вопрос не только в том, что мы не знаем, что такое старение, а в том, что подразумевается под словом «болезнь». Физиолог будет говорить о механизмах и утверждать, что процесс болезни равен механизму старения, и это вовсе неплохо. Наоборот, если доказательства данной позиции, за которой растворяются понятия и болезни, и старения, и выплывает его величество онтогенез, то можно принять за исходную позицию, что онтогенез, старение и возрастные болезни, слеплены из единого куска временной организации биологической глины, а это и есть наша жизнь. По сути же, происходящего жизнь протекает и на фоне здоровья и множества болезней, увидав не только разные жизни ее формы, но и различные болезни. А некоторые формы, которые почти не являются таковыми, например, вирусы, сами источники болезни. Но опять, не для всех, а только для определенных видов. Для других они не опасны или становятся такими при эволюции живого организма или самого патогена. Анализ показывает, что чем выше продолжительность жизни вида, тем больше ему требуется специфических физиологических реакций для приспособления к изменениям окружающей среды, и чем больше продолжительность жизни вида, тем дольше он живет в состоянии не только физиологических реакций, но и возраст зависимого патофизиологического ответа организма, то есть, по сути, болезней. Это наиболее заметно при создании самых идеальных условий для животного без хищников и инфекций, под контролем самых опытных ветеринаров или врачей. Например, особи, только начиная стареть в природных условиях, быстро гибнут. Человек же, существуя в условиях современного мира, как правило, еще долго живет в состоянии недуга в старости. Но оно проводит эти годы в специфическом состоянии возрастзависимых зависимых болезней, то есть особых реакций организма. Но этой долгой жизни человека... Когда появилось большое количество людей в возрасте с ослабленными механизмами адаптации, не могли не заметить вирусы. Объявление пандемии 11 марта 2020 года отразило именно этот процесс. Новый патоген пришел в стареющий мир. Но, скорее всего, это не последняя угроза, и следующий пришелец придет на еще более старую планету. Нам важно не играть в смыслы слов, пытаясь изменить облик планеты пустой сменой понятий, а изучать механизмы старения и долголетия. Сахарный диабет второго типа как механизм старения и его ускорения. У жителей мегаполиса сегодня происходит изменение механизмов энергетического гомеостаза, основным проявлением которого является диабет второго типа. Если в 2017 году во всем мире было 425 миллионов больных диабетом, то к 2019-му их стало 463 миллиона человек. 5 миллионов смертей в год связано с этим заболеванием и его клиническими осложнениями. Это пандемия, которая началась не сегодня. И, конечно, основной вклад в нее внес именно диабет второго типа. Давайте разбираться. Любая открытая система, каким является наш организм, не может существовать в том состоянии, как на момент рождения, что подразумевает развитие со сменой определенных стадий, которые мы знаем как детство, юность, зрелость и старость. Это явление называется гомеорезис. Организм меняется, при этом сохраняя постоянство своей внутренней среды и независимость от внешних условий. Его сущность заключается в развитии в рамках заданной эволюции вида парадигмы, когда сам организм меняет свои параметры. При этом программа развития, как и способы его энергообеспечения, замыкаются в оперативной регуляции в гипоталамусе, который использует принцип биологической обратной связи. Для слушателей отличия понятий «онтогенез» и «гомеорезис» Самые минимальные, так что следует пояснить этот момент. Последний термин более ориентирован на механизмы отклонений. Первый же носит концептуальный характер. Слово гомеорезис используют в основном физиологи. Антогенез более широко употребляется как специалистами, так и популяризаторами науки. Есть еще концептуальные термины адаптация и гомеостаз, которые также взаимосвязаны. Именно метаболическая адаптация отвечает за постоянство среды, которая нужна для структурной целостности макромолекул и снабжения клеток организма аденозинтрифосфатом, АТФ, белками, жирами, гликогеном, углеводами. В 1981 году ученый Владимир Михайлович Дильман сформулировал следующее положение. «Если стабильность внутренней среды обязательное условие свободной жизни организма,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 Если сначала они обеспечивают развитие организма, то потом определяют и все его инволюционные процессы. Если же вычленить полезное звено для сегодня живущих, то программу развития мы не можем пока приостановить, а в гомеостатические механизмы резко вмешиваться довольно опасно. Владимир Михайлович выдвинул гипотезу, что возрастное повышение порога чувствительности гипоталамуса отдела мозга, ответственного за поддержание гомеостаза, к входящим нейроэндокринным сигналам является часовым механизмом, определяющим закономерность онтогенетического развития и последующего старения. По Дильману, возраст зависимой болезни, впрочем, как и сам процесс старения, являются неким побочным продуктом программы развития, Возрастные нарушения неуклонно приводят к появлению таких патологий, как атеросклероз, диабет второго типа, ожирение, онкологические заболевания. Но в старости повышение порога чувствительности гипоталамуса сочетается также с гиперинсулиномией, повышением количества инсулина, гипергликемией, повышенным уровнем глюкозы, Гипоксией и сильным окислительным стрессом, что создает патофизиологический букет, который приводит к неуклонному формированию не только болезней, но и старческих синдромов, например, саркопении или саркопенического ожирения. Это, в свою очередь, также резко снижает жизнеспособность организма, ускоряя развитие диабета второго типа, атеросклероза и других заболеваний. 40% представителей самых старших возрастных групп страдают диабетом второго типа. Также важно, что у многих людей этого возраста он не диагностирован, но все-таки есть. Скорее всего, саму старость можно назвать состоянием предиабета, в основе которой лежит развитие инсулинорезистентности. Снижение массы скелетной мускулатуры и качественные изменения мышц также играют заметную роль в этом процессе. И что тут играет главную роль, трудно сказать. Они так взаимосвязаны, что это морской узел. Также большое значение оказывает рост жировой массы тела с возрастом. Потеря скелетной мускулатуры с заменой ее жировой тканью часто называется саркопеническим ожирением. Итог таков. Само старение, диабет второго типа и присоединившиеся к ним почти обязательное ожирение не просто связаны общими патофизиологическими механизмами. Это и есть единый способ резкого снижения жизнеспособности. Тут он играет уверенную партию наряду с коморбидностью, которая всегда есть у таких пациентов. Важно, что все чаще говорят о связи диабета второго типа с болезнью Альцгеймера, а последние годы и с болезнью Паркинсона. Пациент с диабетом второго типа теряет около 6 лет жизни, человек с ожирением 10-15 лет. Цифры ориентировочные, сильно различающиеся в разных странах, зависящие от того, в каком возрасте выявлено заболевание. Тем не менее, они показывают уровень значимости проблемы. Профилактика диабета второго типа должна привести к замедлению развития всего спектра возраст-зависимых патологий, сдвигу этих заболеваний на более поздний возраст, продлению периода здоровой части жизни человека. Соматотип долгожителя и генетические полиморфизмы Самые изощренные способы ввести в заблуждение современного человека, который верит только цифрам, основаны на статистике. Вот значимая проблема для оценки биологического возраста. Мы все имеем разные формы и пропорции тела. Это видно даже невооруженным глазом. Тут часто говорят о конституции. Куда же без нее при обсуждении старения? Но стареем-то мы все одинаково? Нет, по-разному. И этот процесс часто зависит в большой степени от состояния тела. Конституция человека — это антропоморфологические особенности организма, которые во многом определяют реакцию на изменение факторов среды. Тип телосложения часто называют конституциональным соматотипом или просто соматотипом. Наиболее распространенным методом его оценки является вычисление отношения длины конечностей и ширины плеч к росту. Различия между типами обычно выражают в виде индексов, например, в процентах длины тела определяют ширину плеч и таза, длину туловища и ног. Самотип можно расценить как один из фенотипических способов адаптации организма к условиям внешней среды, где проживает популяция. Но не только адаптации, но и развитие и старение. Взаимосвязь конкретных самотипов и окна адаптационных возможностей Для каждого из них очевидно – целостность этих морфофункциональных характеристик в онтогенезии не вызывает сомнений. С этой темой также тесно связан вопрос, сколько живут люди с разным телосложением. Ведь если самототип отражает определенные конструкции метаболической адаптации – то, вероятно, тут есть и значимые временные различия, в том числе в организации физиологических реакций и склонности к болезням. Ведь заболевание — это не что иное, как типичная патофизиологическая реакция организма. Важно учесть, что с возрастом уже на подходах к старости происходит изменение параметров тела и его функций, связанные с наличием серьезных заболеваний. Патолога-анатом профессор Давыдовский в своей монографии «Геронтология» написал, что рост людей старше ста лет меньше этого показателя в молодости более чем на 10 сантиметров. Могу лишь добавить, что даже рост и силу люди разных соматотипов теряют по-разному. Ученые изучили антропометрические показатели 210 пожилых мужчин от 60 лет до 74 108 представителей старческого возраста от 75 до 90 лет и 125 долгожителей 90-98 лет славян, проживающих в Москве и Московской области. Были установлены достоверные различия основных антропометрических показателей между тремя группами по весу и индексу массы тела и МТ. Среднее значение роста у долгожителей достоверно меньше на 4,6% чем у пожилых. Средние значения относительных показателей основных компонентов тела с возрастом также претерпевают ряд изменений, которые выражаются в уменьшении количества костной и мышечной ткани и в увеличении жировой ткани. При анализе также выявлена разная частота встречаемости соматотипов среди мужчин старших возрастных групп, пожилой, старческий, долгожитель, грудной, 18,5 26,2% и 28,4%, брюшно-мускульный 20,1%, 15,4% и 16,8% и брюшной 20,8%, 22,2% и 19,4% соответственно. У 251 женщины старческого возраста от 75 до 90 лет и 125 долгожительниц от 90 до 98 лет славянского этноса, проживающих в Москве и Московской области, также отмечена разная частота встречаемости соматотипов. Астенический от – от 32,2% до 34%, пикнический от – от 29,3% до 30% и эурипластический – от 20 до 21,2%. Абсолютное количество жировой массы тела у долгожительниц составило 9,15 плюс 1,22 против 13,13 ,13 плюс 0,49 килограмма у женщин старческого возраста. Относительное количество жировой массы 14,39 плюс 0,26 против 18,4 плюс 0,5 процента абсолютное количество мышечной массы 23,4 плюс 0,26 против 28,6 плюс 0,47 килограмма относительное количество мышечной массы 36,22 плюс 0,15 против 38 целых 54 0,16%. В исследовании кутских мужчин-долгожителей показано, что среди них не встречался пикнический соматотип. При анализе пропорциональности телосложения у всех обследованных выявлены короткие нижние конечности и прямоугольная форма корпуса. Функциональные показатели мышечной системы в среднем имели следующие значения. Сила правой кисти 13, плюс-минус 1,96 кг. Левой 13,63 кг. Плюс-минус 1,54 кг. Становая сила 40,63 кг. Плюс-минус 6,9 кг. По отношению к массе тела показатели динамометрии составили 21,2 Плюс-минус 2,65 кг. 21,36 плюс-минус 1,96% и 63,93 плюс-минус 9,66% соответственно. Не вызывает сомнений, что в основе разных типов старения лежат различия в конституциональных саматотипах, а у них не одинаковые генетические предпосылки, которые мы видим хоть не вооруженным, но профессиональным взглядом. Изучение многих вопросов старения, в том числе и возраст зависимых болезней, нужно также проводить с разбивкой испытуемых по самототипу. Именно это первый шаг по персонификации рекомендаций для очень отличающихся людей. Это важно сделать при составлении рекомендаций, так как вряд ли всем нужны одинаковые советы как по физической активности, так и по питанию. Что касается других способов предсказать успешность старения, то сегодня генетическое тестирование как перспективный метод коррекции образа жизни и питания уже вошел в нашу жизнь. Также уже можно определить предрасположенность к атеротромбозу и риски развития диабета второго типа болезни альцгеймера. Сейчас это актуально для россиян молодого и зрелого возраста, когда явно растет востребованность антивозрастных программ как метода поддержания здоровья на долгие годы вперед. И врачи, и их пациенты понимают, что возможность активного и здорового долголетия лежит не только в сфере здорового образа жизни и коррекции имеющихся заболеваний различными лекарственными средствами. Да, тема постепенно, но упрямо входит в практику врачей различных специальностей. Все больше говорят о превентивной и предиктивной медицине, развиваются базы данных и стандартизируются трактовки, но не до конца. Мне недавно рассказали случаи, когда известный всем врач Мясников сдал анализ на генетические полиморфизмы в пять разных лабораторий, получил в результате пять одинаковых ответов, что и неудивительно. Зато рекомендации резко различались. И интересно сопоставлять наследственность и негенетические факторы у россиян-долгожителей. Достижение людьми этого возраста в нашей стране, постоянно страдающие от социальных катаклизмов, голода и войн, позволяет предположить существование неких изначально заданных наследственных параметров, на которые не смогли повлиять эти тяжелые условия. Но это не исключает крайне редкого сочетания ряда факторов, которые приводят к долгой жизни. Вы опять удивитесь, даже малейшего подтверждения данного вроде бы всем очевидного факта нет. И когда вам говорят сдать генетические анализы в одной из дружеских лектору лабораторий, то это не прояснит ничего по вопросу вашего персонального долголетия, если вы уже прожили большую часть жизни и обратились за помощью к врачу с серьезным заболеванием, а вам назначили такое тестирование. Сегодня чаще всего рассматриваю типичные панели — Диетология и активное долголетие. В качестве диагностических точек обычно берут около 50 основных полиморфизмов. Порядок цен от 300 до 500 рублей за ген. Если одни гены уже анализировались в одной панели, при сдаче следующей анализ будет повторен и сэкономить не удастся. Сегодня я не рекомендую сдавать генетические анализы на долголетие людям старшего возраста. Пожилому пациенту нужно подробнее пояснять, что эти исследования имеют важное значение именно для людей молодого и зрелого возраста. Для представителей старших возрастных групп перспективная разработка коротких и, главное, дешевых батарей генетических Тестов, те же Аполипротеин полипротеин Е4 на риске ряда возрастзависимых заболеваний, например, болезни Альцгеймера. Это имеет практическую значимость для принятия превентивных мер. Исследования генетических полиморфизмов, например, если вести речь о той же болезни Альцгеймера, это белки пресинилин-1, пресинилин-2, предшественник бета-амилоида, Триггерный рецептор миелоидных клеток 2, фермент металлопротеаза 10, фосфополипаза D3 поможет молодому человеку создать персональный план образа жизни и провести коррекцию питания, позволит жить дольше и в лучшем состоянии. Но важно сказать, что не только полиморфизмы, но и процессы, происходящие на эпигенетическом уровне, то есть долговременные изменения в уровне экспрессии генов, не связанные с трансформациями структуры ДНК, часто играют ключевую роль в метаболическом программировании возрастзависимых зависимых патологий именно как клинического проявления механизмов старения. Это и есть первый шаг персонализированному подходу в медицине и осознанию, что изучать влияние того или иного фактора на продолжительность жизни без учета того, что мы все разные, бесперспективно. А вот интересные исследования. Учения начались с десантирования с последующим быстрым передвижением по лесистой местности. Бойцы преодолели... 396,2 км, на что было затрачено 80,5 часов. Расход энергии за этот период колебался в пределах от 6000 до 8500 килокалорий на 70 килограммов в сутки. Реально превышал имевшуюся энергетическую ценность питания на 2800-5300 килокалорий в сутки и в среднем составил 6635 плюс-минус 2001 килокалорию на 70 килограммов в сутки. Выявлено, что у лиц-носителей аллелей, ассоциированных с преобладанием склонности к аэробному метаболизму, изменения большинства показателей периферической крови были менее выражены, а восстановление происходило гораздо быстрее. Это связано с тем, что полиморфизм гена TFAM – Приводит к изменению активности митохондриального фактора транскрипции А, что способствует повышению аэробной производительности. Полиморфизм гена PPARA, локализованного в седьмом интроне 22-й хромосома, где G заменяется на C, приводит к падению эффективности альфа-окисления жирных кислот и переключению метаболизма тканей на гликолитический путь. При длительных физических нагрузках растет уровень экспрессии PPAR-GC1A, и таким образом у лиц с генотипами, содержащими аллель G, наблюдается высокий уровень выносливости и физической работоспособности. Можно сделать такой вывод. Исследования в огромных группах людей без разделения их по соматотипу и отсутствия анализов генетических Полиморфизмов дают только очень приблизительные данные.